Усадьба Юки стояла как раз посередине между станциями Юигахама и Катасе, но мы отдавали свое предпочтение пляжам фешенебельной Юигахамы. Знакомых там хватало и скучать не приходилось. Сдвинув загорелые плечи под огромным в ярко-красную клетку пляжным зонтом, мы без конца зубаскали и перекидывались шуточками с Симако и ее подружками. Когда же море надоедало, мы отправлялись ловить рыбу в пруду усадьбы Юки.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 Как оказалось, это был пистолетный выстрел. Сначала мы недоуменно смотрели на друга, но тут из флигеля донесся пронзительный вопль «На помощь! С Хероити беда!» Это кричал Кода, который покинул гостиную еще раньше, чем Хероити. Не помню, какое у кого сделалось в ту минуту выражение лица. Все вскочили и гурьбой ринулись вниз по лестнице. Ворвавшись во флигель, мы увидели распростертого на полу кабинета в луже крови Хероити, а рядом с ним бледного от синевы Коду. «Что здесь происходит?» — прогремел генерал зычным командирским голосом. «Там... оттуда...» — пролепетал Кода, еще не оправившийся от потрясения, указывая на окно, выходящее в сад. Створки его были распахнуты, в стекле зияла большая круглая дыра. Неизвестный вырезал кусок стекла снаружи, открыл задвижку и проник в комнату. На ковре остались отвратительные грязные следы. Госпожа Юки кинулась к лежавшему Херуите.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 Исчезнувшие следы. Да, грабитель был поистине странный. Оставить полный денег бумажник, но взять дешевую авторучку и карманные часы? Понять это было невозможно. Инспектор поинтересовался у генерала, не обладают ли эти предметы какой-либо особой ценностью, но тот только плечами пожал. Впрочем, авторучку он получил в подарок от некой высокопоставленной особы еще в бытность командиром полка, и она, дорогая ему как память, неизмеримая в денежном выражении. Ну а часы? С часами связано воспоминание об одной заграничной поездке. Он купил их в Париже. У этих часов очень точный механизм, и вторых таких уже не достать, так что, конечно, жаль. Но для вора обе эти вещицы, разумеется, ценности не представляют. Тогда инспектор приступил к тщательному осмотру места происшествия, кабинета и сада. Он прибыл в усадьбу Юки через полчаса после вызова, и бежать по следу грабителя уже не имело смысла. Впоследствии я узнал, что инспектор – ярый приверженец научно-аналитического метода расследования, основывающегося на материальных уликах, а потому превыше всего ценит точность и скрупулезность. Рассказывали анекдотическую историю о том, как Хатану, еще будучи рядовым сыщиком, охранял до прибытия начальства кровавый след на земле. Он прикрыл пятно крови перевернутой чашкой и всю ночь стучал по ней колотушкой, чтобы кровь не сожрали черви. Дотошность и настойчивость помогли Хатану сделать карьеру И можно было не сомневаться, если он взялся за дело, то от его внимания не ускользнет и пылинка. Но на сей раз и эти качества не помогли. Осмотр кабинета не дал ничего. Ни единой пылинке маломальски достойной внимания. Оставалось лишь уповать на следы под окном и отпечатки пальцев, оставленные грабителем на стекле. Как я и думал, преступник, вырезав круг стеклорезом, вынул стекло присоской. Инспектор посветил под окном карманным фонариком. К счастью, недавно прошел дождь, и на мокрой земле остались отчетливые отпечатки башмаков, какие носят рабочие. Можно было даже различить рисунок подошвы. Двойная цепочка следов уводила к забору. Оттуда пришел, и туда же вернулся грабитель. «Он ставит ноги, как кривоногая женщина», пробурчал инспектор. В самом деле носки следов были повернуты внутрь. Я про себя отметил, что и мужчины с кривыми ногами косолапят не меньше, но вслух ничего не стал говорить. Инспектор обулся и, отбросив приличие, выпрыгнул в сад прямо через окно. Светя карманным фонариком, он устремился по следу, оставленному башмаками. Не в силах подавить природное любопытство, я, понимая, что буду мешать, тем не менее тоже спрыгнул с низкой веранды и осторожно двинулся за инспектором. Мне ужасно хотелось взглянуть на следы. Но видно не мне одному. Мой соперник оказался проворнее. Некий Акаи, один из гостей генерала, уже был в саду. Это Акаи всегда вызывал мое любопытство. Я не знал, кто он, чем занимается и что связывает его с Юки. Даже сам Хируити толком не мог ничего о нем сказать. На вид Акаи было лет двадцать семь. Худощавый, с вечно растрепанными волосами, он отличался крайней неразговорчивостью, а на губах у него неизменно играла легкая усмешка. Он частенько заезжал в усадьбу Юки сразиться с генералом в го. Нередко Акаи засиживался допоздна и оставался на ночь. Генерал приметил его в каком-то клубе и утверждал, что не непревзойденный игрок в шашке. Так что ничего странного в том, что и его пригласили на вечер, разумеется, не было, однако, когда прогремел выстрел, Акаи в гостиной не оказалась. Должно быть, спустился вниз. Единственное, что мне стало случайно о нем известно — увлечение криминалистикой. Как-то еще в самом начале моего пребывания в усадьбе Юки я невольно подслушал их разговор с Хироити. Они беседовали в кабинете. Хироити тоже увлекался этой наукой, и у него была целая полка специальной литературы. Акаи перелистывал книги, затем что-то сказал, а потом оба принялись перебирать имена прославленных детективов, реальных людей и литературных героев, начиная с Видока и Дюпена. Эжен Франсуа Видок, 1775-1857 годы жизни. Французский преступник, впоследствии ставший частным детективом. Заложил основы современного уголовного розыска. Огюст Дюпен, сыщик-любитель, персонаж рассказов Эдгара Алана По. Херуити, сняв с полки книгу о сыщике Кугору Акете, заметил, что этот Акетти – изрядный резонер. Акаи полностью разделял его мнение. Надо заметить, что они прекрасно разбирались в вопросе и достигли полного единодушия. Но вернемся к рассказу. Увидев нас, инспектор Хатану недовольно нахмурился. Следы не затопчите, проворчал он и молча двинулся дальше. Обнаружив, где именно вор перепрыгнул через низенькую ограду, инспектор, прежде чем идти дальше по следу, вернулся в дом и вскоре примчался обратно с огромной ступкой, которой поспешно прикрыл самый четкий отпечаток, чтобы потом снять с него слепок. Похоже, это был его излюбленный метод. Мы вышли из сада через калитку. За оградой дождь смыл все старые многочисленные отпечатки ног, и только следы грабителя тянулись четкой цепочкой. Пробежав метров пятьдесят, инспектор вдруг встал как вкопанный. Что за черт, изумился он. Не мог же преступник прыгнуть в колодец? Я опешил, но приглядевшись, понял, в чем дело. Следы обрывались у стенки заброшенного колодца, вырытого посреди пустыря, и начинались они от него же. Сколько мы ни искали вокруг, других следов поблизости не оказалось. А ведь земля у колодца была рыхлой, влажной, и трава там совсем не росла, так что виден был бы любой отпечаток. Колодец был старый, полуразрушенный. Инспектор посветил в него фонариком. Потрескавшиеся стены были сухи. Лишь в глубине на самом дне маслянисто поблескивала темная застоявшаяся вода. Жутковатое зрелище. Самое место для злого духа. Получалось, что вор вроде бы возник из колодца, и в колодце же скрылся. Трудновато поверить. Ведь грабитель не призрак, не отмщенный Окику? Окику? Девушка-служанка, брошенная своим хозяином в колодец из-за отказа быть с ним. Однако след обрывался именно здесь. И если вор не вознесся на небо и не улетел на воздушном шаре, то значит, может находиться только в колодце. Даже приверженец научного метода Хаттану не знал, как это истолковывать. Однако верный себе он велел полицейскому принести бамбуковый шест и потыкал им в тухлую воду. Ничего. Оставалось только довольно абсурдное предположение, что колодец этот с секретом, и в нем есть некая хитрость, какой-нибудь тайный подземный ход. В такой темноте не разберешься, проворчал Хатану. Ладно, утром еще раз посмотрим, и он зашагал к усадьбе. В ожидании следственной группы инспектор просил всех домочадцев гостей и составил схему. Слушая объяснение, он промерял рулеткой, записывал и зарисовывал в книжке все подряд достойное и недостойное внимания. положение тела раненого, это было нетрудно определить по пятну на ковре, ширину шагов преступника, расстояние между отпечатками ног, ведущими к дому и следами, ведущими к колодцу, план флигеля и кабинета с разбитым окном, расположение деревьев в саду, пруда и ограды. И надо признать, инспектор старался не зря. Скрупулезность его принесла результаты. То, что для нас, дилетантов, казалось незаслуживающей внимания чепухой, представляло для Хатану большую ценность. Привожу для читателей его схему. Она грешит неточностями и приблизительностью, поскольку я воспроизвожу ее по памяти. Но основываясь на данных, ставших известными после раскрытия преступления, я намеренно постарался выделить то, что помогло следствию изобличить злодея. Как вы впоследствии убедитесь, эта схема — красноречивое свидетельство против преступника. Иллюстрацию со схемой вы можете найти в приложении к данной аудиокниге. Приведу лишь один пример. Следы грабителя. Они говорят не только о том, что преступник косолапый, как женщина. Следы, обозначенные на схеме буквой «Д» ведут к дому, и расстояние между отпечатками ног маленькое, значит, преступник подкрадывался осторожно, опасливо. Следы, ведущие к колодцу, обозначены буквой «Е», e, и шаги здесь в два раза шире, то есть после выстрела грабитель мчался, что было духу. Инспектор Хатано тщательно замерил ширину шага и в том и в другом случае, и, основываясь на этих данных, приблизительно определил рост преступника. Однако такие подробности чересчур утомительны, и я позволю себе опустить их. На схеме инспектора отражены те детали, что сыграли решающую роль в ходе расследования, но на каждой из них я остановлюсь в свое время, а пока что прошу читателей хорошенько запомнить рисунок. Первонаперво инспектор взял показания у свидетеля Синтару Коды. Тот рассказал следующее. Он спустился вниз на 20 минут раньше Хероити, зашел в туалет, потом постоял на крыльце, подставив прохладному ветру разгоряченное лицо, после чего решил вернуться в гостиную, но, проходя по коридору, услыхал выстрел, а вслед за ним крик Хероити. Когда Кода ворвался во флигель, дверь в кабинет была приоткрыта, но свет там не горел и было темно. «Значит, лампа была погашена?» задумчиво уточнил инспектор. «Да, она не горела», — подтвердил Кода. «Наверное, Хероити не успел повернуть выключатель. Когда я вбежал в кабинет, первым делом зажег свет. Хероити Кун лежал на полу в луже крови без сознания. Тогда я бросился обратно в дом и стал звать на помощь». «Значит, вы не разглядели грабителя?» — снова переспросил инспектор. «Он уже задавал Коде этот вопрос в самом начале». Кода покачал головой. «Нет, я его не видел. Наверное, он успел выпрыгнуть в сад. Да и темно было». «А больше вы ничего не заметили? Чего-нибудь странного?» «Нет, вроде бы ничего». «А, впрочем...» «Да, знаете, вроде пустяк, но...» «Когда я примчался на крик, из кабинета вылетела кошка. Я даже вздрогнул. Хисамацу неслась как ошпаренная». Хисамацу это ее кличка?» «Да, Хисамацу любимица нашей Симако-сан». Инспектор со странным выражением взглянул на коду. Что ж, по крайней мере, одно существо в доме видело вора в лицо. Но, к сожалению, кошки не говорят. Затем инспектор снял показания у остальных домочадцев, включая слуг, расспросил Акаи, меня и других гостей, но никто ничего толком не знал. Госпожу Юки и Симако, уехавших вместе с пострадавшим в больницу, Хатано опросил утром. Ответ Симако был несколько неожиданным, так что расскажу подробнее. В ответ на традиционный вопрос инспектора, не заметила ли она чего-нибудь странного, Симако сказала, может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что кто-то побывал в моей комнате. Как явствует из приведенной выше схемы, комната Симако расположена по соседству с кабинетом, где произошло преступление. Ничего из вещей не пропало, но кто-то рылся в моем столе. Вечером я положила свой дневник в ящик, я это помню точно. А сегодня утром гляжу, он валяется на столе раскрытый. И ящик стола не задвинут. Никто из домашних, даже горничная, не полезет в мой стол? Странно. Впрочем, все это пустяки. Инспектор с полным равнодушием выслушал Симако, а я призадумался. Нет, тут что-то не так. Но не будем отклоняться в сторону. Спустя некоторое время прибыла группа экспертов-криминалистов осмотреть место происшествия и снять отпечатки пальцев. Однако, кроме того, что удалось обнаружить инспектору Хатану, ничего нового они не нашли. На столе были заметны следы от тряпки, но ни единого отпечатка. Даже на осколках стекла, рассыпанных под окном, не было никаких следов. Уже одно это свидетельствовало о том, что грабитель не дилетант. Эксперты сняли слепок со следа, бережно прикрытого ступкой, и со всеми предосторожностями отправили слепок в полицейское управление. Когда суматоха улеглась и все отправились спать, было уже около двух часов ночи. Мне постелили в одной комнате с кодой, но от пережитого волнения обоим нам не спалось, и мы до утра проворочились сбоку бок. Однако оба молчали. Даже словом не перемолвились о происшедшем. Позолоченный Акаи Я люблю понежиться в постели, но на следующее утро я вскочил ни свет, ни заря. Мне хотелось рассмотреть загадочные следы при дневном свете.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 Воровато спрятал глаза и торопливо, чуть ли не бегом, перешел на другую сторону улицы. Насторожившись, я ускорил шаг и двинулся следом. Проходя мимо калитки, откуда вышел Акай, я обратил внимание на табличку «Сануэмон Котону». Я повторил про себя это имя несколько раз и со всех ног помчался за исчезнувшим вдали Акай и вскоре настиг его. «Какая встреча? Вы ли это Акай, Сан?» Акай рассеянно оглянулся. «А, и вы здесь?» «Вот решил навестить господина Юки», словно оправдываясь пробормотал он, но ни словом не обмолвился Асануэмони Котону. Я взглянул на него и обомлел. Акаи был с ног до головы запрошен золотистой пылью, как ученик-ювелира или мастера по изготовлению ширм. Позолота ослепительно сверкала в лучах летнего солнца. Я пригляделся. Даже лицо его, вплоть до кончика носа, сияло золотым блеском, словно статуя Будды. Заметив мое изумление, Акаи промямлил что-то невразумительное. В те дни золото имело для меня особый смысл. Этот грабитель, ранивший Хируити, интересовался исключительно золотыми вещами. Подозрительный тип это Акаи. Ведь в тот злосчастный вечер и он был в усадьбе Юки, а теперь вот стоит передо мной весь в позолоте и явно норовит улизнуть. Да, непонятно.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 В колодце, разумеется, ничего не нашли, а башмаки оказались очень распространенным товаром, который всегда можно купить в любом магазине. Инспектор Хатану благоговел перед генералом Юки важной персоной и богатым землевладельцем, а потому почитал своим долгом навещать Херуити в больнице. Видя интерес Херуити к следствию, он подробнейшим образом докладывал ему все новости. «Понимаешь, — сказал Херуити, — в этом есть свой недостаток. В результате я знаю лишь то, что знает полиция».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 Что это не просто кража? Я тоже невольно напрягся. Вид у Херуити был очень испуганный. Да, преступник-грабитель необычный. Он придумал такое, просто мороз по коже. Херуити натянул до глаз простыню и мрачно уставился в потолок. Был летний полдень, но цикады вдруг разом умолкли и воцарилась неестественная зловещая тишина, словно во сне. «О чем ты думаешь?» — встревоженно спросил я.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 Да, пожалуй, согласился я. Но зачем? В этом же нет никакого смысла. Нет, есть. Впрочем, перейдем к следующему пункту. Херуити обожал говорить загадками, подражая Шерлоку Холмсу. Лицо его покрылось испариной, дыхание сделалось прерывистым. Херуити страдальчески хмурил брови, видно, разболелась нога. Но, сев на своего любимого конька, Херуити оживился. Да, какая-то собака здесь явно зарыта.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 Желание его исполнилось, и он успокоился. «Прекрасно, спасибо, беспечно поблагодарил он. А я застыл в ужасе. Сейчас, заслышав грохот, кто-нибудь непременно прибежит в палату». «Да, кстати, старый цуна. Хероити неожиданно перевел разговор на другую тему. Мысли его лихорадочно скакали, и я снова забеспокоился. «Это очень важная ниточка». Хероити не обращал ни малейшего внимания на мою реакцию.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 Видишь ли, дело слишком деликатного свойства, чтобы позволить себе ошибиться. Не спрашивай меня, ну хотя бы пока. Если я не ошибся, все хуже, чем кажется. Иначе стал бы я так волноваться. Я кликнул сиделку и поручил Хироити ее заботам. Уже выходя из палаты, я вдруг услышал, как Хироити мурлычет себе под нос «Ищите женщину, ищите женщину». В усадьбу Юки я приехал в сумерках. Генерала не оказалось дома, и я, воспользовавшись столь удобным случаем, сразу вышел в сад.